Территория ордена. База Северная Америка. Вторник, 18:33 21. 2114. Если на Латинской Америке оружейный магазин смахивает на этаке небольшой гастроном, то Североамериканский его собрат, размером и порядками скорее схож с оптовым гипермаркетом. Вместо хрупкой девочки-секретарши, которая одна крутится из-за продавца-консультанта из за кассира и за грузчика, Здесь пяток крепких лбов армейцев, а за кассой восседает горилла, в смысле здоровущий негр с абсолютно зверской физиономией, а что на оформленной рубашке оливкового оттенка четыре ряда наградных планок нашивок, так тут специально присматриваться надо. Карабин м 1 нет проблем, сэр. всего 100 EQ вместе с четырьмя магазинами и прочими принадлежностями. А вот дополнительное условие исключительно выпучной компании IBM, можно не новые, И даже лучше, если будет именно такой, с историей, чтобы. Ставит продавца в тупик. Настолько, что он рысцой бежит к главному, то бишь к вышеупомянутой горилле. Черный амбал за кассой, выслушав подчиненного, переводит на меня неожиданно умный взгляд. Старший комендор-сержант Дональд Кинг, сэр. Пояснение. Старший комендор-сержант. унтер офицерский чин КМП США. В общей линейке званий НАТО равен сержант-майору. Отечественного эквивалента не имеет. Формально где-то между старшиной и прапорщиком. Вроде как курирую весь этот бардак. Если вы объясните, что именно вам нужно и зачем, возможно, я смогу помочь лучше. Голос гулки, как из бочки. А выговор отнюдь не черных братьев из гетто. Чувствуется, быть может, не порода, но неплохое образование. Нужен карабин М1 военного выпуска. Производство компании IBM. Планируется не столько как личное оружие, хотя не исключая и этот вариант, сколько в качестве коллекционного экспоната. Поэтому, если карабин был в употреблении, а еще лучше где-нибудь успел повоевать, самое то. Матсон у меня в коллекции именно такой, из арсенала бразильской полиции. Вы правы, сэр, IBM это военный заказ, но почему вам нужен именно такой карабин? На это абсолютно честно отвечаю. Я компьютерщик. А в этой сфере IBM, ну, примерно как для оружейников братья Маузер. Все, понял. Минутку, сэр. Предвигает грозбух в потертой синей обложке. Просматривает. Дэвидсон, привезите контейнеры G23F58 и G43D14. и сэр. Убегает, а горилла с гранатой? Без шуток. На выцветшем красно-золотом шевроне с четырьмя дугами внизу именно граната и нарисована. Пояснение на рукавный шеврон старшего комендор-сержанта. В этих контейнерах карабины сданы на склады резерва после армейского ремонта. По состоянию не хуже новых, что, впрочем, нетрудно проверить. А факт ремонта как раз и свидетельствует, что оружие было в активном использовании. Вот среди них и подыщите ствол с нужным вам клеймом IBM. Спасибо большое. Самое то, что нужно. А 1911 в коллекцию вам случайно не требуется? «Нет, благодарю. Этот пистолет у меня в рабочих. Найду, что получше, нынешний отправлю в коллекцию. Комендор Кинг, которого наверняка заглазно именуют Кинг-Конгом. Весело скалится. Жуткая гримаса. Сомневаюсь, что найдете, сэр. Разве только второй такой же? Ну еще бы. Правоверный матросолдат за табельное детище Джона Мозеса Браунинга будет держаться руками, ногами, зубами и рогами». Даром, что ли, когда армия США перешла на берету, морпехи у себя сохранили верный кольт. Минут через несколько Дэвидсон выкатывает на ручной тележке два здоровенных ящика. Вскрывает, достает карабин. М1, как М1. Выкладывает перед гориллой комендором. Тот указывает пальцем на клеймо чуть ниже мушки. Рядовой Дэвидсон поспешно убирает ствол в ящик и достает другой. В общем, минут через несколько я таки получаю, что хотел карабин произведен в сорок году дерево с заметными потертостями затыльник приклада поцарапан ствол и боевая пружина заменены летом 44 а в сорок девятом оружие отправлено на склады резерва откуда орденом и выкуплено, согласно программе реализации военных излишков в комплект к карабину приданы 4 15 зарядных коробчатых магазина два спаренных подсумка под них же принадлежности для чистки, жуткой дубовости брезентовый ремень и руководство пользователя, образца 43-го года, на пожелтевшей бумаге. В Корейскую войну все карабины штатно комплектовались штык-ножами М4. «Но у вас более ранний образец», — сообщает кинг «Если хотите, сэр, можно попробовать найти вариант со штыком». «Нет-нет, совершенно излишне. От ножей Берт фанатеет. Мне такое удовольствие даром не надо». «Карабин в бою должен стрелять, а не изображать укороченное копье». «Как пожелаете. Да, кстати, а стрелять?» «Вот я только об этом и собирался спросить. Патроны к карабину как, тоже идут по 40 центов за штуку?» «Нет, сэр. Поскольку данный боеприпас считается устаревшим и особым спросом на новой земле не пользуется, всего по 20 центов. А полный цинк на 800 патронов уступлю за 100 IQ». «Дональд, вы решительно умеете убеждать». Лезу в набрюшник и выкладываю 200 монет. Заверните. Пока Дэвидсон сноровисто упаковывает в мой оружейный баул-карабин со всеми приблудами, горила комендор разворачивается вместе со стулом. Вернее, на инвалидном кресле. Привычно переключает рычаги, в два движения подкатывает к стеллажам, легко вынимает квадратный ящик защитной окраски и с этим ящиком на коленях возвращается на кассу. Выкладывает на прилавок цинк. Буквенно-цифровой код и маркировка «800 Cartridges Dapt 30, Carbon Ball M1 in Cuttons». Приподнимаю. да опять буду изображать из себя верблюда. Ну а что делать? Карабин-то для коллекции, но боевой. То бишь время от времени из него предполагается стрелять. А без боеприпасов тут никак. Опять же, стрелять, скорее всего, не мне, а Саре. Благо она у меня в запланированном вояже в новую Одессу и есть тот самый боец второй линии, для которых карабин М1 никогда и разрабатывался.